Глава 9 Тегеран. 15 сентября. 0 часов 57 минут. В бар местного аэроплота вошли два человека европейской наружности. Заказав кофе, расселись по разным столикам, благо в это время зал был почти пуст. Следом за ними появился и пожилой мужчина, в котором без труда узнавался выходец с востока. Его благообразное лицо украшало аккуратно подстриженная оборотка с проседью, такая же седая густая шевелюра. На нем был строгий, но отличающийся от европейских моделей костюм. В руке пожилой мужчина держал кейс. Его сопровождал охранник в темных очках. Осмотрев зал, он что-то шепнул хозяину. Тот прошел к столику, за которым уже вкушал обжигающий напиток европеец, вошедший в бар чуть ранее. Охранник, сделав заказ, устроился за соседним столом. Вскоре официант принес и им кофе. Пожилой человек поздоровался с первым. «Ассалам алейкум, господин Лески!» «Приветствую тебя, Гурбани! Как дела?» «Нормально, брат! всё слава Аллаху, нормально!» Рад видеть тебя в полном здравии и, надеюсь, в такой же полной готовности к выполнению священной миссии. Англичанин усмехнулся. Это для тебя, Гульбиддин, предстоящая акция является священной миссией. Для меня же это хорошо оплачиваемая работа. Надеюсь, ты перевел на мой счет оговоренный аванс? Зачем лишние вопросы, Дэв? Ты же можешь это проверить. Хоп. Финансовую сторону дела закроем. Помнится, ты говорил в Австрии об инструкциях по действию на борту и о знакомстве с пилотом-смертником. Признаюсь, мне не терпится увидеть фанатика, готового добровольно расстаться с жизнью. Ты увидишь его. Но сначала об инструкциях. Гурбани глотнул кофе. Они просты, Дэв. В багажное отделение самолета уже загружены парашюты, средства химической защиты, гранатометные системы, средства преодоления минных и проволочных заграждений и, естественно, стрелковое оружие. Последнее представляет собой современные российские образцы, которые ни в чем не уступают западным аналогам, а по некоторым показателям и превосходят их. Всё вышеперечисленное мной, плюс приборы ночного видения и боевые аптечки, а также двойной боекомплект, равномерно распределено по весу из расчёта наличия в группе 10 человек и складировано с правой стороны, если смотреть от кабины пилотов, прямо около двери багажного отсека в хвосте самолёта. «Надеюсь, вся твоя группа в сборе?» «Естественно». «Хорошо». «Разместитесь в лайнере в двух салонах. Около пяти часов из кабины пилотов выйдет командир корабля. Он пройдет по салонам и вернется обратно. Это будет сигнал к тому, что пилот начинает имитацию аварии. Вам по одному следует пройти в багажный отсек. Там твоих людей встретит стюард, тоже мой человек». Лески спросил. «И тоже смертник? Нет. Хотя...» «В общем, этот парень рассчитывает покинуть борт вместе с вами». «Вот только место в твоей компании для него не предусмотрено. Поэтому, Дэв, оставишь его труп в багажном отсеке». Дэвид согласно кивнул головой в знак того, что понял решение насчет стюарда. «Как только штурмовая группа экипируется...» По внутреннему телефону соединишься с командиром корабля. Он и отдаст команду на десантирование. Это произойдет за пять минут до катастрофы на высоте около километра. Лайнер в это время, по моим расчетам, будет снижаться где-то вблизи нейтральной полосы. Туда вы и должны приземлиться. Ну а далее прорыв на объект и работа по оговоренной схеме. Английский наемник поднес чашку к рту, сделал глоток, начавшего остывать кофе. «Где и когда ты познакомишь меня с пилотом?» Гурбани взглянул на часы. «Скоро он зайдет сюда. Купит у стойки пачку сигарет. Посмотрит на нас. Так вы познакомитесь. Зовут его Тимур Зиа бари. А я думал, мне с ним поговорить удастся». «В этом есть необходимость?» «Необходимости нет. Есть желание понять его». «Ну ладно. В принципе, каждый выбирает свою судьбу». «Вот именно, Дэв. У тебя еще будут вопросы?» «Конечно. Когда вертолет эвакуации займет свое место в квадрате 2614?» «Он уже там. С человеком, который должен вас встретить и в дальнейшем сопровождать». Его зовут Артур. Готово и берлога на скважине. Все в плане обеспечения эвакуации твоего отряда, дэв Готово. Главное, чтобы ты со своими парнями выполнил поставленную задачу. Будем стараться, босс. От этого зависит наша жизнь. Постарайся, дэв Постарайся. А вот и наш пилот. В бар вошел худой мужчина неопределенного возраста, лет так от тридцати до сорока. Он был бледен, но сосредоточен. Пилот-смертник подошел к стойке, что-то сказал бармену и обернулся, встретившись взглядом, с внимательными глазами Дэвида Лески. От этого взгляда наемнику стало не по себе. На него словно смотрели пустые глазницы трупа холодное, безразличное и немного печальное. Много повидавший на своем веку бывший капитан Королевских Вооруженных Сил не выдержал этого взгляда и отвернулся. А когда решил вновь посмотреть на пилота, того уже в баре не было. Он исчез, словно призрак. Гурбани спросил. — Ну что, Дэв, запомнил пилота? — Такого типа до конца дней своих не забудешь. Знаешь, Гульбеддин, не перестаю удивляться внутренней силе таких людей. Я многое повидал на своем веку, и ты это знаешь. Но этот шахид, признаюсь, произвел на меня какое-то необъяснимое впечатление. Словно я видел не живого человека, а мертвеца на время покинувшего могилу. Черт, я, пожалуй... «Закажу себе виски». Лески жестом подозвал официанта, заказал двойную порцию крепкого спиртного напитка. Гурбани дождался, пока наемник выпьет, затем поднялся. «Я ухожу, Дэв. Пора я тебя на посадку. Рейс уже объявили. Удачи тебе в России». «Один вопрос, Гульбеддин. Да?» «Что с твоими людьми у водохранилища?» Гурбани ответил. — Не знаю. Мне все равно. Свою миссию Амар выполнит. — Он знает, что ты кинешь его? Вернее, догадывается, что такое может произойти? — Нет, конечно. — Не надейся, брат, что со мной пройдут подобные штучки. Окажись на объекте засада, нужные и верные мне люди в Европе узнают об этом. И тогда грубани... Никто не даст за твою жизнь и цента. Пожилой Пуштун коризненно покачал головой. «Зачем ты так плохо говоришь, Дэв? Зачем грозишь? Да, мне пришлось пожертвовать своими людьми. Но заметь, теми, кто принадлежит мне душой и телом, теми, чьи семьи я кормлю. Ты же совсем другое дело». Ты солдат удачи, и между нами совершенно другие, я бы сказал, партнерские отношения. Мне намного выгоднее иметь тебя среди друзей, нежели врагов. И возможности твои я прекрасно знаю. Так что не надо думать о коварстве с моей стороны по отношению к тебе. Не надо. Слишком многое зависит от тебя в моей жизни. До свидания, Дэв. До скорой». И, надеюсь, приятной встречи, брат. До встречи, Гульбедин. Посмотрим, насколько она будет приятной, если, конечно, состоится. Проводив взглядом покинувшую бар фигуру Пуштуна, лески посмотрел на мужчину за соседним столом. Кивнул в сторону выхода. Деф лески и Эшли Бридж, а это он сопровождал капитана, также покинули бар. Регистрация, проверка багажа и сама посадка на красивый «Боинг» прошли спокойно. Вместе с десятком наемников на борт лайнера поднялись еще 116 человек. Среди них были и мужчины, и женщины, и дети. Они не знали, что поднимаются по трапу в будущий свой братский гроб, поднимаются на плаху, идя рядом со своими палачами. Лески с Бриджем еще двумя боевиками устроились в первом салоне бизнес-класса. Остальные наемники расположились сзади, в салоне первого класса. Ровно в 3.00 местного времени Боинг отошел от терминала, вырулил на взлетно-посадочную полосу, замер на мгновение. Чтобы, взревев мощными реактивными двигателями, сделать короткую пробежку по бетону, и взмыть вверх красивой гордой птицей, взяв курс в вечность. Подняв лайнер на заданную высоту, командир экипажа задал самолету нужные параметры полета и перевел управление на автопилот. Повернулся к напарнику, второму пилоту. «Хасан, чай будешь?» Хасан, молодой человек, недавно получивший работу на международных авиалиниях, охотно согласился. «Конечно, господин. С удовольствием». Командир корабля по внутренней связи вызвал старшего бортпроводника. «Мелех, принеси нам чаю». «Слушаюсь, командир». Вскоре под нос с расписным чайником, такими же расписными пиалами и небольшой конфетницей, в которой лежали ароматные сахарные подушечки, Стоял на столике позади кресел пилотов. Они повернулись к нему. Теймур разлил густой зеленый чай по пиалам. Спросил второго пилота. «Слышал я, Хасан, свадьбу собираешься сыграть?» Молодой человек слегка покраснел. «Да, собираюсь. Родители настаивают. Вроде уже не мальчик, а семьи все нет». Когда учился, ладно, но теперь, получив работу, мол, пора. Невесту знаешь? Видел один раз. Понравилась. Из хорошей семьи девушка. Законы чтит. Истинная мусульманка. Колым большой ее родители запросили. Не настолько, чтобы мой род не смог заплатить, да и преданная обещано солидная. И когда же свадьба? «Пока точно не знаю. Но скоро. Я вас обязательно приглашу на праздник. С удовольствием приму приглашение». Первый пилот Таймур отставил пиало откинулся в кресле и спросил напарника. «В Москву первый раз летишь?» «Я вообще за границу, как вам известно, впервые направился. И сразу в Москву, в Россию. Эта страна всегда пугала меня» первый пилот удивился почему не знаю другие там люди законы другие обычаи женщинам позволено все как и мужчинам это мне непонятно неправильно это и потом русские почти десять лет воевали в афганистане уничтожая правоверных они сейчас продолжают уничтожать мусульман о Чечне слышал это обычкерии «Да, Чечня и Чкерия одно и то же». «Слышал». «Поэтому немного и чувствую себя не в своей тарелке». «Наверное, это пройдет?» «Конечно, пройдет, Хасан». «Все в этой жизни когда-нибудь пройдет. Закончит свой путь». Тейрмур вернул кресло в первоначальное положение, посмотрел на приборы. Полет проходил нормально. Все системы функционировали исправно. Вот только окончиться этому полету предстояло не так, как всегда. И не погуляет на своей свадьбе скромняга Хасан, и бортпроводники не увидят свои семьи, и пассажиры, что сейчас безмятежно развалились в креслах, не ступят уже на твердую землю, и сам Таймур больше никогда не вернется домой. К родным и близким. Все в этом проклятом самолете обречены на смерть. Все, кроме десятка наемников, но и для них высадка из приговоренного лайнера всего лишь временная отсрочка смерти. Наемники долго не живут. Вот и этот господин, сидевший в баре с Гурбани и не сумевший выдержать взгляда Теймура, умрет. Из России ему не уйти. В бравом иностранце, как и в самом Персии, уже не было жизни. Еще на земле в аэропорту за чашкой кофе в уютном баре у них обоих уже не было жизни. Мысли командира прервал Хасан. — О чем вы думаете, господин? Первый пилот бросил взгляд на помощника, ответил коротко. — О жизни, Хасан. — У вас какие-то проблемы? — Проблемы? — Да, пожалуй. — Извините, может, я чем-нибудь могу помочь? И вновь Таймур взглянул на второго пилота. «Помочь? Нет, Хасан. Свои проблемы я решу сам. И совсем скоро. Вызови Мелеха. Пусть заберет поднос. Слушаюсь».